Хотя выше было сказано, что из всех жителей нашей галактики лишь земляне додумались сделать из истории крикета игру, крикет, чем немало уронили себя в глазах общественного мнения, это замечание относится лишь к нашей галактике, более того, лишь к нашему трехмерному миру. В квази-многомерных мирах, то есть превзошедших наш по количеству измерений, никакое развлечение не считается зазорным. И уже биллионы лет или как там у них подобный срок называется, тамошние жители играют своеобразную игру, именуемую бракийским ультракрикетом. «Будем смотреть на вещи прямо. Это грязная игра», — сообщает по этому поводу путеводитель. Но всякий, кто бывал в квасе многомерных мирах, знает, что народ там тоже грязный и дикий, истые язычники, по которым ядерные заряды плачут. На счастье многомерцев и, к нашему сожалению, никто еще не изобрел способы запускать крылатые ракеты под прямым углом к реальности. А вот еще одно доказательство того факта, что редколлеги-путеводители готовы нанять любого случайного человека, который не постесняется зайти без приглашения и тут же засесть за компиляторство и плагиаторство, особенно если этот самый случайный человек зайдет в редакцию днем, когда большинство штатных сотрудников отсутствует. Сделаем, кстати, фундаментальное заявление. История путеводителя автостопом по галактике — это целая эпопея об идеализме и борьбе, отчаянии и рвении, успехах и провалах, а также беспрецедентно долгих обеденных перерывах. Сведения о младенчестве путеводителя, наряду с основным корпусом его финансовых документов, ныне потеряны во мгле времен. Другие весьма занимательные гипотезы о местонахождении этих утерянных сокровищ будут приведены несколько ниже. Однако почти во всех дошедших до нас сказаниях упоминается редактор-основатель Брыссер Фрумтмыс. С их слов Брейссер Фрутмыс основал путеводитель, сформулировал фундаментальный принцип этого издания, а именно идеализм и честность, и вылетел в трубу. Затем последовали долгие годы нищенского существования и поиска в себя. Брысер то бросался за советом к друзьям, то сидел в тёмных комнатах, на полу телом, в противозаконном состоянии сознания душой, подумывал о том и о сём, раскидывал мозгами и поигрывал мускулами. Пока судьба не свела его с монахами вундрунского ордена святого обеда, они проповедуют, что день жизни человека может служить символом его духовной жизни, а поскольку серединой, кульминацией дня является обед, то обед следует «А» рассматривать как средоточие духовной жизни человека и, б, вкушать в наиуютнейших ресторанах. Вдохновленный этой встречей, Брейзер заново основал путеводитель, заново сформулировал фундаментальные принципы идеализма и честности, а также адрес, по которому их следует незамедлительно послать, и привел путеводитель к его первому великому коммерческому успеху — Также он начал развивать концепцию того самого общередакционного обеденного перерыва, который впоследствии было суждено сыграть ключевую роль в истории путеводителя, ибо это означало, что основной массив работы выполнялся руками безвестных прохожих, которые, забредая днем в пустынные кабинеты, обнаруживали какое-нибудь стоящее задание. Вскоре после этого путеводитель перешел в руки издательского дома «Мегадодо» с «Беты Малой Медведицы», что обеспечило издание очень солидной финансовой базой и позволило четвертому редактору Лигу Лури-младшему расширить обеденные перерывы до столь грандиозных масштабов, что на их фоне все усилия нынешних редакторов с их практикой проводить благотворительные обеденные перерывы на деньги спонсоров, кажутся какими-то жалкими сэндвичами. Собственно, Лиг так и не подал формального прошения об отставке с редакторского поста. Просто однажды поздно утром он покинул редакцию и больше не вернулся. Хотя с того момента миновало уже столетие с Гаком, широкие массы сотрудников путеводителя еще питают романтическую надежду, что он всего лишь отправился за круассанами и еще вернется, чтобы добросовестно поработать до вечера. И потому все главные редакторы после Лига Лурия-младшего именуются и О главного редактора, а стол Лига сохраняется в том же виде, каким он его оставил. Прибавилась лишь маленькая табличка. Лик Лури-младший, редактор, пропал без вести, вероятно, обедает. Некоторые злые и корыстные языки намекают, что Лик действительно погиб. А уложил его в могилу первый смелый эксперимент путеводителя в области альтернативной бухгалтерии. Знают об этом немногие, да и те держат язык за зубами. А всякий, кто просто обращает внимание на любопытное, ровно ничего не означающее чистой воды совпадение в истории бухгалтерии путеводителя... А именно, что на какую бы планету этот отдел не переносили, очень скоро эта планета гибла в огне войны или от какого-то стихийного бедствия рискует попасть под суд за клевету. Хоть и не к месту, упомянем, что в последние 2-3 дня перед уничтожением планеты Земля в связи со строительством нового гиберпространственного экспресс-маршрута резко подскочило количество замеченных НЛО, как над крикетной площадкой Лордс в лондонском районе Сент-Джон-Вуд, так и над Гластенбери, что в Соммерсете. Гластенбери с давних пор ассоциируется с легендами о древних королях, колдовстве, лечении бородавок и эльфийских кругах на Земле. это место и было избрано для нового помещения отдела финансовой документации путеводителя по галактике. Более того, вся документация за последние десятилетия была перемещена в волшебный холм за городской окраиной за считанные часы до появления воганов. Однако все эти странные необъяснимые факты и события меркнут перед странностью и необъяснимостью правил игры в бракийский ультракрикет, бытующий в квазимногомерных мирах. Полный свод правил и установлений столь массивен и сложен, что первая же попытка собрать их в одной книге потерпела фиаско, сколлапсировав под собственной тяжестью правила образовали черную дыру. И все же изложим вкратце главные принципы. Правило первое. Отрастите как минимум три добавочных ноги. Особой пользы от них не будет, но публику позабавите. Правило второе. Найдите одного хорошего игрока в бракийский ультракрикет, сделайте с него несколько клонов, так вы избежите тягомотной возни с отбором и тренировками. Правило третье. Поместите свою команду и команду противника на большое поле и окружите их высокой глухой стеной. Смысл этого правила таков. Хотя ультракрикет — весьма зрелищный вид спорта, но публике, которая отчаялась что-либо разглядеть, невольно начинает казаться, что происходящее вне поля ее зрения куда занимательнее, чем на самом деле. Разве сравнить ощущение очевидцев очередного банального матча с воодушевлением толпы, воображающей себе, что она произвела величайшее в истории спорта события? Правило четвертое. Перебросьте через стену разнообразные спортивные принадлежности. Сгодится все. Крикетные биты, баскетбольные весла, теннисные ружья. Короче, любая вещь, которой можно размахнуться. Правило пятое. Тут игрокам следует пуститься во все тяжкие изо всех сил, используя любые принадлежности, которые они сумеют вырвать у других. Как только один игрок солит другого, ему следует немедленно отбежать на безопасное расстояние и извиниться. Извинения должны быть четкими и искренними, для вещей ясности и аргументированности их следует произносить в мегафон. Правило шестое. Командой победительницы считается команда, которая победит первой. Забавно, что чем больше растет популярность этой игры в квазимногомерных мирах, тем реже проводятся сами матчи, ибо к нынешнему времени большинство команд находятся в состоянии постоянной войны друг с другом из-за разных взглядов на интерпретацию правил, И это только к лучшему. По большому счету нормальная добрая война приносит куда меньший урон психике игроков, чем затяжной матч в бракийский ультракрикет.